испытываем те же чувства чтение помогает нам не потерять жизненные ориентиры не даёт погрязнуть в банальности существования книги развивают вашу способность к сопереживанию учат быть терпимее к тем, кто не похож на вас расширяют наш кругозор и побуждают к добру книги напоминают нам